Глава 25 Как только все четыре копыта коснулись земли, ниф встала на дыбы, пытаясь сбросить Энгара. Она ненавидела возить других на своей спине. Не понимала, как обычные лошади терпели это. Энгар медлил. Его длинные ногти впились в ее бока. ниф заржала и приготовилась снова встать на дыбы. Как вдруг он перебросил ногу и залихватски спрыгнул на землю. Остин стил ждал их на большой поляне перед маленькой хижиной возле озера. Одинокий походный стул стоял напротив кострища. Нив знал, что он приходил сюда, чтобы побыть один. Это место позволяло ему сбежать из города, от всех людей, которые знали его, прислушивались к нему или хотели что-то получить от него. Остин стил также приходил сюда восстанавливаться после стычек на границе. Хижина стала его убежищем. Местом, где он мог побыть один физически, а не только эмоционально, как в городе. Ниф удивилась, что Эрл знал об этом месте. До приезда Джесси Ниф даже не знала, что Остин Стилл разговаривал с Эрлом. Многие сторонились старого безумца. Ниф знала о хижине лишь потому, что видела, как Остин Стилл бежал по лесу в своем зверином обличье. Когда она пролетала там в сумерках. Ей стало любопытно, и она следила за ним с воздуха на протяжении нескольких месяцев. Ниф приняла свою женскую форму, одну из трех форм, из которых могла выбирать. Эрл остался статуей. Джесси неуклюже выбралась из мешка. Она потерла свою задницу. «Бывали у меня побеги и получше», — заявила она. Она замерла, заметив Остина стила Ее глаза расширились, и взгляд остановился на его обнаженном торсе, изрезанном мышцами. Остин стил выглядел идеально, как полагалось выглядеть Альфе. Его мощные ноги скрывали свободные светло-серые штаны. Джипа не было поблизости, а значит, он прибежал к озеру в своей звериной форме и успел одеться. — Ты справилась, — сказал Остин Стил. Его улыбка по-прежнему была потрясающей. До появления Джесси Нив даже не представляла, что он умеет улыбаться. — Да, — выдохнула Джесси. Она перевела взгляд на Эрла, который вышел из каменного оцепенения и начал превращаться в человека. — Благодаря тебе. Спасибо. «Что произошло?» — спросила Ниф, роясь в мешке в поиске одежды. «Он превратился в статую, не предупредив, что я должна дать ему задание. Остин объяснил, что я должна делать», — сказала Джесси, скрестив руки в попытке заслонить просвечивающую грудь. Ее лицо покраснело, и стало понятно, что ее очень смущало отсутствие белья на себе и нагота других. Ниф положила руки на бедра, ожидая, пока Эрл закончит трансформацию. Когда это произошло, она воскликнула. «Что ж, это было очень глупо, нет?» Эрл растерянно моргнул и опустил глаза. «Я использовал магию накануне вечером», — попытался оправдаться он. «Я подумал, что она знает». «Она не понимала, что делала с тобой раньше», — сказал Остин Стил. «Теперь это не имеет значения». «Она смогла попросить о помощи. Мы справились». «Эрл почему-то не положил в мешок одежду или полотенце перед побегом?» — спросила Ниф. — Позволь мне напомнить, что теперь я Том. Мистер Том, для тебя мерзкая ты ослица. Прояви уважение к моей новой личности. — Личности? Ты идиотское имя, я не обязана ничего уважать. — И, к твоему сведению, мы спасались бегством. Нам едва удалось выбраться живыми. Мне пришлось провести ее по винтовой лестнице. Надеюсь, это не поставит под угрозу ее способность обрести магию. Но у меня не было другого выхода, дом должен понять. Я действовал в ее интересах. Я не мог ждать, пока ваша королевская чудовищность прилетит к нам на помощь. Нет, я не взял одежду для вас и для себя тоже, как вы видите. — Да, мы все видим, — пробормотала Джесси, стараясь смотреть в сторону. «Хватит — Хватит! — ряхнул Остин Стил. Властность и звериная мощь, исходившая от него, заставили Нив закрыть рот. Она ненавидела, когда он это делал. Она могла противостоять желанию подчиняться, но для этого требовалось много усилий. И это почти никогда не удавалось. «Расскажи, что произошло с самого начала», — сказал Остин. «Я просто...» Джесси заметила походный стул у кострища и у озера. «Я хочу немного посидеть и подумать, если вы не против». «Конечно». Жестокость Остина Стила растаяла в одно мгновение. Он оставил остальных и отнес стул на берег для Джесси. Когда она села, он немного помассировал ей плечи. Его голос превратился в утешительный шепот. «Он делал это весь вечер», — многозначительно растерянно произнес Эрл. Остин Стилл вел себя с этой Джесси так, как Альфа со своей партнершей. Ухаживал за ней, пытался сделать ее жизнь комфортнее, защищал ее. Но в этом не было романтической привязанности. Он не флиртовал и не пытался соблазнить ее, как происходило в период ухаживания. это Не имело никакого смысла. «Возможно, он попытается задобрить ее, чтобы получить желаемое», — спросил Эдгар. Из его рта торчал целый ряд клыков. «Засунь свои зубы обратно в голову, хорошо?» — сказала Ниф, потирая виски. «Возможно», — согласился Эрл. «Хотя он сказал, что она сама должна принять решение. Впрочем, это может быть его тактикой. Он ведет себя обходительно с дамами, когда хочет». «Все ведут себя обходительно с дамами, в отличие от горгулей», — заявил Эдгар. «Ты говоришь, как она», — Эрл ткнул пальцем в Ниф. «Да, так же разумно», — сказала Ниф. «Эдгар прав». Остин стил не пытается заполучить дам, по крайней мере, судя по тому, что я видела. Он ведет себя с ними так же, как со всеми остальными, сдержанно. Словно они незнакомцы. И все-таки они бегут к нему домой, словно за крысоловом из известной легенды. «Он не делает ничего особенного!» Остин Стил вернулся. Он снова выглядел сурово и источал грубую силу. Вот почему, когда его официально приняли во Бринсе, ему дали новую фамилию, ту, что стая выбирает для своего Альфы. Остин Стил пытался отказаться, но волшебные жители настояли на своем. Они уступили, решив не называть его Альфой, но не отказались от фамилии. Она соответствовала и была данью уважения. Остину Стилу пришлось смириться. — Рассказывай, — велел он, не предложив никому сесть с самого начала. Ниф тихо слушала версию Эрла. Горгулья, даже старая, должна была остановить духа. Эрл должен был защитить дом. Ведь на его стороне была мощная магия. Его трусливое бегство было крайне странным. — Дом с плющом не сделал ничего, чтобы прогнать чужаков? — спросил Эдгар, удивленно выгнув бровь. — Нет, — ответил Эрл. Ничего, о чем бы я знал. Я не почувствовал духа теней. Я учуял его лишь, когда он вошел в комнату. А он передвигался быстро. Быстрее, чем должен был. Вероятно, за ним стоял мощный маг. — Как он вообще проник в дом? — спросила Нив, почесывая голову. — Дом с плющом защищен от подобных существ, защищен по природе. Мы уверены, что магия не исчезла. Она по-прежнему на месте, — сказал Остин Стил. Дверь захлопнулась перед моим лицом. Магия связана с Джесс. Она испугалась, и дверь захлопнулась. Позже она попросила меня проверить сферу в тайном проходе. Дом не воспротивился мне. Он позволил мне войти. Эрл угрюмо кивнул, заметив шокированные лица Нифа и Эдгара. Тайные проходы были венами дома. Лишь через них можно было добраться до сердца. Только те, кого признал дом, имели доступ к ним. «Вероятно, Джесси признала тебя и дом отреагировал на это», — сказал Эрл. Ниф промолчала. Они нуждались в помощи Остина Стила. Слишком много чужаков вышло из леса, чтобы Ниф справилась с ними даже с помощью Эдгара. Даже с помощью Эрла. Ей не хотелось признавать это, но теперь она быстро уставала. Ниф утратила свою прежнюю силу. Они нуждались в могучем Остине Стиле. Была лишь одна проблема. Если он узнает, что забота о Джесс привяжет его к дому, он может отступить. Он бы ни за что на такое не согласился. Остин стил создал этот волшебный город. Но его отказ от официальной роли Альфы давал ему возможность уйти и отступить. Ниф сомневалась, что ему понравится новый статус. «Тогда почему дом не отреагировал на появление этих существ?» спросила Ниф, пожалев, что здесь не было ее кресла-качалки. Старые кости не выносили, когда она слишком долго находилась в вертикальном положении. «Подвергнуть Джесс опасности, чтобы заставить принять решение?» — спросил Остин Стил, посмотрев на озеро. Нив задумчиво посасывала вставную челюсть. «Ты перестанешь так делать, это абсолютно отвратительно!» — воскликнул Эрл и скривился. «Имей хоть каплю гордости!» «Каплю гордости? Ты всегда придираешься ко мне за отсутствие бюстгальтера!» Это тебе следует спрятать свои два мешочка в мешочке, а не то они будут волочиться по земле, пока ты летишь». Ниф показала ему между ног. Она поймала предупреждающий взгляд Остина Стилы и обиженно умолкла. Она ненавидела, когда ею управляли. Ненавидела, что ему это удавалось так чертовски легко. «Каков наш план?» — спросил Эдгар, наконец спрятав зубы. «Элиота Грейвса там не было», — сказала Ниф, понизив голос на случай, если у деревьев внезапно выросли уши. «Он отправил армию во главе с одним из своих черных воротников». «Чего он добивается?» — спросил Остин стил «Эти существа в доме хотели либо поймать Джесс, либо навредить ей», — ответил Эрл. «Каким бы ни был их план, Джесси небезопасно возвращаться, если дом ничего не делает, чтобы ее защитить», — сказал Эдгар. «Согласен», — ответил Остин стил снова посмотрев на Джесси. «Она сказала, что должна понять, хочет ли она остаться. Думаю, наш следующий шаг зависит от ее решения». На мгновение он замолчал, наблюдая, как она смотрит на водяную рябь. «Она сказала мне кое-что. Она убежала, когда дух теней заревел. Это правда, Эрл?» Ниф удивленно посмотрела на Эрла. Его взгляд стал задумчивым. «Думаю, да», — сказал он. Мне удалось закрыть дверь, но после этого она руководила мной. Да, это она потянула меня в проход. Мне не хочется признавать это, но магия духа заморозила меня. Это... Энгар не мог подобрать слова. Это стальная храбрость, — заключил Остин Стилл. Вряд ли он пытался пошутить или намекнуть на свою фамилию. Что ж, очень зря. Она испугалась, но не застыла. Дом сделал правильный выбор. Теперь нам остается лишь ждать, что выберет Джесси. Наша судьба в ее руках.